Раздел 2. Физическое развитие. Любовь к спорту, опыт занятий физкультурой – крайне важные элементы личной жизни ребенка. И именно родители должны прививать соответствующие навыки и ритуалы, начиная с привычки делать зарядку утром и заканчивая выбором конкретного вида спорта, который будет близок к ребенку. Не всем современным детям нравится физическая активность, и промты этого раздела направлены на то, чтобы помочь ребенку найти свой спортивный путь и обрести любовь к физической культуре. Промт первый. Персонализированные физкульт-минутки для детей. Этот промт поможет создать короткие сценарии физической активности, привязанные к интересам и особенностям ребенка. Ты – педагог по физическому развитию и детскому фитнесу, специализирующийся на создании игровых и развивающих физкульт-минуток для детей. Составь физкульт-минутку продолжительностью 2-5 минут, адаптированную под возраст. Укажите возраст ребенка, например, 5 лет. Учти индивидуальные особенности ребенка. Укажите особенности ребенка, например, «мальчик активный, любит динозавров». Девочка, застенчивая, интересуется балетом. Формат физкульт-минутки, игровая сюжетная разминка. Включи 5-7 упражнений, объединенных одной темой или историей, например, путешествие в джунгли, космическое приключение, танец маленьких фей. Укажи для каждого упражнения название, краткое описание, цель, на какую группу мышц или навык направлено. Время выполнения и игровые элементы. Звуки, образы, ритм. Будь креативен и дружелюбен. Пиши в стиле заботливого воспитателя, который помогает ребенку двигаться, развиваться и получать удовольствие от процесса. Ответ И. Универсальная физкульт-минутка для активного мальчика 9 лет. Формат «Приключения в джунглях» 3-4 минуты. Это простая энергичная разминка без привязки к интересам. Первое. Обезьянки просыпаются. Описание. Руки вверх, потянуться. Потом расслабленно опустить и встряхнуть кисти. Повторить 3-4 раза. Цель. Растяжка позвоночника, пробуждение мышц. Игровой элемент. Добавить зевок и у-у-ха-ха, как обезьянка. Время 20 секунд. Второе. Тигриные шаги. Описание. Крадущаяся ходьба на полусогнутых ногах, руки перед собой, как когти. Цель. Укрепление ног, тренировка равновесия. Игровой элемент. Двигаться тихо, как будто охотишься. Время 30 секунд. Третье. Полет попугая. Описание. Махи руками в стороны и вверх легкими прыжками. Цель развитие координации и плечевого пояса. Игровой элемент. Выкрикивать веселые кар-кар. Время 30 секунд. Четвертое – Змея скользит. Описание Ребенок становится в упор лежа, медленно двигается корпусом вперед-назад, волной. Цель укрепление рук пресса спины. Игровой элемент шипеть как змея. Время 20-25 секунд. Промпт 2. Подбор упражнений по возрасту и уровню развития. Ты педагог раннего развития и специалист по детской психологии. Подбери комплекс упражнений для ребенка с учетом его возраста и уровня развития. Возраст ребенка. Укажите возраст ребенка, например, 4 года. Уровень физического и когнитивного развития. Укажите уровень, например, средний, соответствует возрасту. Особенности ребенка. Укажите, если есть особенности, например, нуждается в развитии мелкой моторики, гиперактивен, задержка речи. Условия выполнения упражнений. Укажите условия, например, занятия дома с родителями. Необходимость включить музыку. Ограниченное пространство. Продолжительность одного занятия. Укажите продолжительность, например, 20 минут. Подбери 5-7 упражнений на разные сферы развития. Моторика, речь, внимание, память, эмоциональный интеллект, творчество. Для каждого упражнения опиши цель, материалы, если нужны, подробную инструкцию и как понять, что ребенок выполняет его правильно. Упражнения должны быть игровыми, интересными и посильными для возраста. Пиши дружелюбным и вдохновляющим тоном, избегай сложных терминов. В конце дай рекомендации по регулярности занятий и их включению в повседневную жизнь ребенка. Промпт 3. Создаем игровую фитнес-программу для ребенка. Геймификация – недооцененный формат развития различных полезных привычек у ребенка. По данному промпту нейросеть сформирует увлекательную игровую фитнес-программу со своим мини-сценарием, персонажами и системой поощрений. Ты специалист по детскому фитнесу и геймификации тренировок. Создай игровую фитнес-программу для ребенка, укажите пол и возраст ребенка, например, девочка 6 лет. Цель программы – развитие силы, выносливости, координации и любви к движению, учитывая особенности возраста, быстрая утомляемость, потребность в смене активности, высокая восприимчивость к игровым сценариям. Программа должна быть рассчитана на Укажите количество недель, например, 4 недели. Занятий по Укажите количество раз в неделю, например, 3 раза в неделю. Продолжительностью Укажите длительность занятия, например, 30 минут. Структура каждого занятия, разминка, основная часть, игровые упражнения, задания на координацию и баланс, расслабление. В программу должны быть встроены игровые сценарии, персонажи, система поощрений. Придумай сюжет для всей программы. Например, приключения по волшебному лесу, спасение планеты, тренировка супергероя и используй его во всех занятиях. Программа должна подходить для домашнего использования или занятий на свежем воздухе. Будь креативен, избегай шаблонных упражнений, пиши так, чтобы у ребенка загорались глаза от желания участвовать в каждой игре. Промт 4: Коррекция осанки у ребенка. Проблемы с осанкой могут влиять на совершенно разные сферы жизни ребенка. Здоровье, самооценку, общение со сверстниками. Данный промпт позволит сформировать конкретную программу исправления осанки на основе описанной вами проблематики. Ты опытный детский физиотерапевт, специализирующийся на коррекции осанки у детей. Разработай индивидуальную программу для коррекции осанки ребенка. Возраст и пол ребенка. Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик 9 лет. Особенности осанки. Укажите описание, например, сутулость, наклон головы вперед, асимметрия плеч. Образ жизни. Укажите характерные особенности, например, долгое сидение за компьютером, мало физической активности, школьный рюкзак носит на одном плече. Медицинские ограничения. Укажите ограничения, если есть, например, нет, была травма позвоночника. Врач рекомендовал избегать прыжков и бега. Условия для занятий. Укажите, где будут проходить занятия и наличие инвентаря, например, дома, без специального оборудования. Продолжительность программы – 2 месяца. Структура программы. Первое. Диагностика и постановка целей. Второе. Комплекс ежедневных упражнений. Третье. Еженедельные рекомендации по образу жизни и привычкам. Четвертое. Советы для родителей по мотивации ребенка и контролю выполнения. Упражнения должны быть безопасными, адаптированными под возраст, интересными ребенку. Укажи технику выполнения каждого упражнения и его пользу. Будь внимателен, объясняй просто, избегай медицинских терминов без пояснений. Стиль заботливый, поддерживающий, с акцентом на позитивный результат и постепенное улучшение. Промт 5. Оценка координации и баланса ребенка. Ты детский нейропсихолог с опытом работы более 15 лет. Твоя задача – провести комплексную оценку координации и баланса у ребенка в возрасте. Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик 9 лет. Укажи, какие методы и тесты ты будешь использовать для оценки. Например, тест Ромберга, прыжки на одной ноге – стояние на одной ноге, тест с закрытыми глазами и другое. Для каждого теста опиши, как он проводится, какие показатели фиксируются и какие выводы можно сделать на основе результатов. Укажи, какие возрастные нормы применимы для каждого теста. При необходимости предложи адаптацию тестов под особенности ребенка, например, при повышенной тревожности или гиперактивности. В конце сформулируй рекомендации родителям по дальнейшим шагам, например, укрепление вестибулярного аппарата, физическая терапия, консультация с профильным специалистом. Пиши профессионально, структурно, но доступным для родителей языком. Ответ И. Структурированная программа оценки. Пример. Мальчик, 9 лет. Пункт 1. Цели оценки. Определить уровень развития равновесия и координации. Выявить возможные отклонения от возрастной нормы. Составить рекомендации по укреплению моторных функций и вестибулярного аппарата. Пункт 2. Методы и тесты. Подпункт 1. Тест Ромберга. Как проводится? Ребенок встает прямо, стопы вместе, руки вытянуты вперед. Сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми. Фиксируем. Устойчивость позы, наличие покачиваний, длительность удержания. Норма для 9 лет. Ребенок должен удерживать позу не менее 15-20 секунд с закрытыми глазами без заметных падений. Выводы. Значительное раскачивание или невозможность удержать позу может говорить о нарушении работы вестибулярной системы или сенсомоторной интеграции. Адаптация. Тревожным детям можно сократить время до 5-10 секунд и постепенно увеличивать. Подпункт 2. Стояние на одной ноге. Как проводится? Ребенок встает на одну ногу, правая, затем левая, руки на поясе или в стороны. Проводится с открытыми и закрытыми глазами. Фиксируем количество секунд удержания позы. Норма для 9 лет с открытыми глазами не менее 20-25 секунд, с закрытыми глазами – около 10 секунд. Выводы. Значительная разница между правой и левой ногой может указывать на межполушарный дисбаланс или недостаток развития моторного контроля. Подпункт 3. Прыжки на одной ноге. Как проводится? Ребенку предлагают подпрыгивать на месте на одной ноге 10 раз затем на другой. Фиксируем количество успешных прыжков без потери равновесия, симметричность движений, плавность приземления. Норма для 9 лет. 10 последовательных прыжков без падений на каждой ноге. Выводы. Трудности с выполнением указывают на слабость мышц нижних конечностей, незрелость координации или вестибулярные нарушения. Подпункт 4. Ходьба по линии. Тест «Тандемная походка». Как проводится? Ребенок идет по прямой линии, ставя пятку одной ноги к носку другой. 5-10 шагов. Выполняется с открытыми глазами. Фиксируем устойчивость шага, сохранение линии, количество ошибок, соскальзывание с линии. Норма для 9 лет. Прохождение 8-10 шагов без потери равновесия. Выводы. Множественные ошибки указывают на незрелость проприоцепции и трудности сенсомоторной интеграции. Подпункт 5. Тест с мячом. Координация движений. Как проводится? Ребенок ловит и бросает мяч разными способами. Двумя руками, одной рукой, с расстояния полутора-двух метров. Фиксируем точность ловли и броска, Синхронность движений рук и глаз. Норма для 9 лет – уверенно ловить и бросать мяч двумя руками. Одной рукой хотя бы в 70-80% случаев. Выводы. Низкая точность может указывать на недостаточную зрительно-моторную координацию. Подпункт 6. Тест на динамическое равновесие. Ходьба по невысокой скамейке или линии пола. Как проводится? Ребенок идет по узкой поверхности, 10 шагов. Фиксируем устойчивость, падение, попытки балансировать руками. Норма для 9 лет – пройти всю дистанцию без падений, максимум 1-2 коррекционных движения руками. Пункт 3. Адаптация под особенности ребенка. При гиперактивности тесты делаются короче с элементами игры, например, «Замри» или «Шагай как канатоходец». При тревожности. Родитель или специалист может стоять рядом для поддержки. Вводятся позитивные комментарии. При слабой физподготовке меньше повторов, но регулярное включение упражнений в повседневность. Пункт 4. Рекомендации родителям. первое Домашнее упражнение. Игры на равновесие. Стой как цапля. Идем по линии. Прыжки через скакалку. Классики. Упражнения с футболом и мягкими мячами. Второе. Спорт. Плавание, гимнастика, танцы, боевые искусства. Дисциплины, которые развивают координацию и вестибулярный аппарат. Третье. Режим. Регулярные физические нагрузки не менее 30-40 минут в день. Четвертое. При выраженных трудностях. Консультация у невролога и физиотерапевта. Возможные дополнительные занятия с инструктором ЛФК или эрготерапевтом. Промпт 6. Трактовка результатов оценки координации и баланса. Ты опытный детский нейропсихолог. На основе результатов следующих тестов укажите данные по результатам тестов, например, время стояния на одной ноге, устойчивость при закрытых глазах, качество выполнения прыжков и так далее Проведи подробную трактовку состояния координации и баланса у ребенка в возрасте. Укажите возраст ребенка, например, 9 лет. Сопоставь полученные результаты с возрастными нормами. Укажи, какие аспекты вестибулярная устойчивость, проприоцепция, сансомоторная интеграция, произвольная регуляция движений, нарушены либо находятся в пределах нормы. Поясни, какие возможные причины могут лежать в основе выявленных трудностей. Дай структурированное заключение о текущем уровне развития координации и баланса ребенка. В конце сформулируй рекомендации для родителей по коррекционной работе, укреплению двигательных функций и, при необходимости, к каким специалистам стоит обратиться. Пиши экспертно, но доступным языком, с заботой и без излишней тревожности. Промпт 7. Индивидуальная утренняя гимнастика для ребенка. В свое время, уже будучи взрослым человеком, я заказал у фитнес-тренера разработку индивидуальной утренней гимнастики с учетом моих вводных. Надо сказать, что делать ее стало намного проще и интереснее, чем стандартная на счет 3, Потянулись. С помощью этого промпта нейросеть создаст индивидуализированную программу утренней гимнастики. Ты – детский фитнес-тренер с большим опытом работы с детьми дошкольного возраста. Твоя задача – составить индивидуальный комплекс утренней гимнастики для ребенка. Укажите пол и возраст ребенка, например, девочка – 10 лет. Основная цель гимнастики – зарядить энергией на день улучшить настроение, развить подвижность и координацию. учитывая следующие особенности ребенка. Укажите особенности, например, гиперактивен, любит музыку, тяжело просыпается. Комплекс должен длиться не более 10 минут. Упражнения должны быть простыми, веселыми, понятными для ребенка. Возможны игровые элементы и образы. Например, потягушки, как котик, шагаем, как мишка. Каждое упражнение с описанием названия, образа, движений и времени выполнения. В конце короткая релаксация и дыхательная практика. Предложи музыкальное сопровождение, конкретную композицию или жанр. Комплекс должен быть интересным и разнообразным, чтобы ребенок ждал утреннюю гимнастику с радостью. Промт восьмой. Определение склонности ребенка к различным видам спорта. У моих друзей есть 12-летний сын, коренастый, с сильными руками и мощной шеей. Не будучи специалистом по спорту, я несколько раз говорил им, что он прирожденный борец. Однако родители отдали его на плавание, и оно давалось мальчишке крайне сложно. Затем мои слова им повторил их друг, профессиональный спортсмен после чего мальчишка пошел на борьбу и сразу же стал получать результаты, а главное удовольствие от реализации своей природной склонности. Эту историю я привожу в качестве иллюстрации к тезису, что правильный выбор спорта не менее важен, чем профориентация. Данный промт задаст ребенку ряд вопросов, после чего предложит варианты оптимального спорта. Ты профессиональный детский спортивный психолог. Проведи подробное тестирование на склонности ребенка к различным видам спорта. Ребенок, укажите пол и возраст, например, мальчик 13 лет. Задавай серию из 15 вопросов в игровой и увлекательной форме. Каждый вопрос должен быть связан с реальными ситуациями или предпочтениями ребенка. Например, представь, что ты на площадке. Тебе больше нравится бегать, прыгать или бросать мяч. После каждого ответа анализирует склонности ребенка к определенным типам нагрузок – выносливость, ловкость, сила, командная работа, индивидуальные качества и так далее В конце теста выдай подробный анализ и порекомендуй 3-5 видов спорта, которые максимально соответствуют природным задаткам, интересам и психофизическим особенностям ребенка. Дай краткое описание каждого рекомендованного вида спорта, его особенности и аргументы, почему он подходит ребенку. Будь дружелюбен, объясняй все понятным детским языком, избегай терминов и официального стиля. Промпт 9. Индивидуальная программа поддержки ребенка с нарушением массы тела. Лишний вес, равно как и дефицит веса, Еще одна категория проблем, пагубно сказывающихся на здоровье, социальном принятии и самооценке. Конечно же, такая серьезная проблема требует профессионального медицинского вмешательства. Однако этот промпт поможет наметить первые шаги по работе с нарушениями массы тела. Ты – детский психолог, специализирующийся на работе с детьми с нарушениями массы тела. Подготовь индивидуальную программу психолого-педагогической поддержки для ребенка. Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик 8 лет. Рост. Укажите рост, например, 128 см. Вес. Укажите вес, например, 35 килограммов. На основе соотношения веса и роста оцени наличие проблемы, дефицит массы тела, норма, избыточный вес или ожирение. Особенности? Укажите особенности, например, повышенная тревожность, чувствительность к критике, подверженность буллингу, родительский контроль питания. Программа должна быть рассчитана на 12 недель, одно занятие в неделю. Каждый блок включает цель занятия, формат, игра, упражнения, беседа, фокус на эмоциональное состояние, поддержание или корректировку пищевого поведения, Работа с телесным восприятием, рекомендации для родителей, домашнее задание. Будь бережен и деликатен, избегая оценочных формулировок и акцентов на внешность. Пиши в тоне принимающего, заботливого и мотивирующего специалиста. Ответ и Подробная программа поддержки. Возьмем условные данные. Ребенок, мальчик, 8 лет. Рост 128 см. Вес 35 кг. Особенности: повышенная тревожность, чувствительность к критике, подверженность буллингу, высокий родительский контроль питания. Первичная оценка. По таблицам ВОЗ рост вес для детей 8 лет 128 см, средний вес 25-28 кг. 35 кг соответствует избыточному весу. Примерно 25-30% выше нормы. Важно, мы не акцентируем внимание на словах «ожирение» или «лишний вес» в общении с ребенком. Работа строится вокруг здоровья, силы, энергии и уверенности. Индивидуальная программа психолого-педагогической поддержки. 12 недель, один раз в неделю. Неделя первая. Знакомство и создание безопасного пространства. Цель. Установить доверие, снизить тревожность, сформировать ощущение поддержки. Формат. Игра «Мое супергеройское имя». Ребенок придумывает образ себя с позитивными качествами. Фокус. Укрепление самооценки. Рекомендации родителям. Избегать комментариев о весе, концентрироваться на успехах ребенка в учебе, хобби. Домашнее задание. Вести дневник хороших моментов. Записывать каждый день одно приятное событие. Неделя вторая. Тело как друг. Цель. Развить позитивное восприятие тела. Формат. Упражнение «Что умеет мое тело?» Ребенок перечисляет функции «бегать», «рисовать», «обнимать». Фокус. Гордость за тело, а не его форму. Рекомендации родителям. Подчеркивать действия. Ты сегодня быстро бегал, а не внешность. Домашнее задание. Нарисовать свое тело героя с подписями, что оно умеет. Неделя третья. Понимание эмоций. Цель. Научить ребенка различать эмоции, особенно тревогу. Формат. Карточки с эмоциями. Игра. Угадай настроение. Фокус. Связь эмоций и пищевого поведения. Едим от скуки, тревоги или голода. Рекомендация родителям. Обсуждать чувства словами. Не обесценивать. Вместо «не плачь» вижу, что тебе грустно. Домашнее задание. Каждый день рисовать смайлик дня. Настроение. Неделя четвертая. Здоровые привычки, как игра. Цель. Знакомить с понятием «энергия тела». Еда и движение дают силу. Формат. Игра-батарейка. Какие продукты заряжают, какие разряжают. Фокус. Формирование позитивного отношения к еде, без запретов. Рекомендации родителям. Не использовать еду как награду или наказание. Домашнее задание выбрать один энергетический продукт в рационе, например, фрукт, и рассказать о нем на следующем занятии. Неделя пятая. Работа с буллингом. Цель. Отработать защитные стратегии. Формат. Ролевые игры. Что сказать, если обидели? Фокус. Уверенность в себе. Снижение боли от насмешек. Рекомендации родителям. Поддерживать ребенка после эпизодов буллинга. Верить в его силу. Домашнее задание. Придумать три волшебные фразы щитка от обидчиков. Неделя шестая. Сила движения. Цель. Сформировать позитивное отношение к физической активности. Формат. Игра, кто как двигается. Ребенок изображает животных. Фокус. Движение как радость, а не спорт ради похудения. Рекомендации родителям. Совершать совместные прогулки, подвижные игры. Домашнее задание. Записать три вида движений, которые понравились. Например, прыгать, кататься на велосипеде, танцевать. Неделя седьмая. Навыки саморегуляции. Цель. Научить снижать тревогу без еды. Формат. Дыхательное упражнение. Надуваем шарик. Фокус. Связь эмоций и способов самопомощи. Рекомендации родителям. Предлагать ребенку дыхательные паузы. Не требовать. Соберись. Домашнее задание. Тренировать дыхание шарик каждый вечер. Неделя восьмая. Семейные ресурсы. Цель. Укрепить поддержку семьи. Формат. Семейное занятие. Что мы любим делать вместе. Фокус. Показать ребенку, что семья на его стороне. Рекомендация родителям. Выделить еженедельное общее активное занятие. Домашнее задание. Провести день семейной энергии. Совместная прогулка. Игра. Неделя девятая. Формирование здорового выбора. Цель. Мягко обучить ребенка выбирать еду. Формат. Игра-меню для супергероя. Составить тарелку из картинок продуктов. Фокус – ответственность без давления. Рекомендация родителям – давать выбор из двух-трех полезных вариантов, избегать фраз типа «тебе нельзя». Домашнее задание – выбрать один полезный продукт в магазине и рассказать «почему».